О случившемся нужно известить капитана судна, терпеливо объяснил я. Факт смерти полагается зарегистрировать в вахтином журнале. Необходимо составить свидетельство о смерти. Обычно это делает капитан. Но если на борту есть врач, такие полномочия возлагаются на врача. Кроме того, капитан должен распорядиться относительно погребения. В море, по морскому обычаю. Думаю, похороны состоятся завтра утром. Да-да... «Пожалуйста, строго научарно, накажите любезность, конечно, конечно, по морскому обычаю, пойду к Джону сообщу ему об этом ужасном происшествии». Под Джоном Отто, очевидно, подразумевал Джона Каммингса Гуэна, казначея и экономиста компании, старшего компаньона фирмы, которого многие считали ревизором и во многих отношениях фактическим хозяином киностудии. А потом лягу спать. Да-да-да, спать!» Звучит кощунственно, понимаю. Бедный Антонио умер, а я хочу спать. Но я ужасно расстроен. Действительно расстроен. Джерон казалось искренне огорчен случившимся. Я не был к нему в претензии. М -м -м, могу принести вам в каюту успокоитель. Нет-нет, не беспокойтесь. Он машинально сунул бутылку Хайн в один из бездонных карманов просторного пиджака, и нетвердой походкой вышел из столовой. Похоже, лекарством Отто предпочитал традиционные средства от бессонницы. Подойдя к правому борту, я открыл дверь и выглянул наружу. Когда штурман заявил, что погода вряд ли улучшится, он осторожничал. Волнение усиливалось с каждой минутой. Температура воздуха упала ниже точки замерзания. Почти параллельно поверхности моря неслись первые еще редкие хлопья снега. Волны походили на водяные горы, двигающиеся к осту. Судно проваливалось в ложбины между волнами, гребни которых оказывались вровень с мостиком, удаляясь о них с гулом, похожим на пушечный выстрел, затем выпрямлялось и валилось на бок. Поглядев на фок-мачту, я с изумлением убедился, что рвущийся на ветру флаг указывает не в сторону траверза правого борта, а в сторону правой раковины. Ветер поворачивал к нордосту. Что это предвещает, я не знал. По-видимому, ничего хорошего. С некоторым усилием я закрыл наружную дверь, мысленно благодаря Всевышнего за то, что в ходовой рубке находится Смит, и снова направился в буфетную, чтобы прихватить с собой бутылку черной наклейки, раз уж от-то отобрал у меня остатки приличного бренди. Я уселся на капитанский стул, плеснул на дно стакана, и поставил бутылку в гнездо подставки с узорчатой металлической решеткой. Почему же я не сказал от правду»? Видимо, потому что тот не внушал мне особого доверия, тем более что он много выпил. Антонио был отравлен вовсе не стихнином. В этом я твердо был уверен. Как и в том, что не батулизм явился причиной его смерти, действительно – токсин яд смертельный, но, к счастью, Отто не знал, что инкубационный период яда редко бывает меньше четырех часов. известный случай когда период этот составлял целых двое суток. Возможно, хоть я и не уверен, что Антонио днем поел консервированных трюфелей или чего-то другого, привезенного им из Италии, но в таком случае симптомы проявились бы за ужином, однако кроме странного зеленоватого оттенка лица. Ничего особенного я в нем не заметил. Вероятно, тут была замешана какая-то разновидность системного яда. Но я не слишком большой специалист по этой части. Трудно было также предположить чью-то злую волю. С подветренного борта открылась дверь, и в салон ввалились два человека оба в очках с растепанными волосами, закрывавшими их лица. Увидев меня, они переглянулись и хотели было уйти, но я подозвал их жестом. Подойдя к моему столу, оба сели. Когда вошедшие откинули солбоволосы, я узнал в них маленькую Мэри, помощника режиссера, и Аллена, которая была у всех на подхвате. Очень серьезный юноша, незадолго до того оставивший университет, он был умен, но не усидчив. При всем своем уме он был недалек и считал, что крутить кино — это самое замечательное на свете занятие. Э, простите за вторжение, доктор Марлоу. — весьма учтиво произнес Аллен. Мы просто не знали, где бы приткнулся Вот вам и место, я ухожу. Отведайте великолепного виски из запасов мистера Джерена. Похоже, вам она ничуть не повредит. — Спасибо, доктор Марлоу, мы не пьем, — ответила маленькая Мэри своим звучным голосом. У нее были распущенные по плечам длинные платиновые волосы, которых годами не касалась рука парикмахера. Должно быть по ней-то и сох, Антонио. Несмотря на серьезное выражение лица, огромные очки в роговой оправе, отсутствие макияжа, деловой и независимый вид, в девушке сквозила какая-то незащищенность, которую никому не хотелось наупотреблять. «В гостинице не оказалось номеров?» — спросил я. «Видите ли, — проговорила Марию, — в салоне в не поговоришь? Кроме того, эти трое, а что, три апостола стараются вовсю?» — ответил я с невинным видом. «Ну, гостиная, это было свободно. Вовсе нет» осуждающим тоном, сказал Аллен. «Там сидел мужчина в одной пижаме, мистер Гилберт. А в руках у него была огромная связка ключей?» Маленькая Мэри поджала губы. Помолчав, продолжала. «Он пытался открыть дверцы шкафа, где мистер Джерн хранит свой запас спиртных напитках?» Действительно, это похоже на Лонни», — согласился я. «Меня это не касается. Что поделать, если мир кажется Лонни таким печальным и неустроенным?» Лишь бы шеф не поймал его с поличным. — А почему бы вам не воспользоваться своей каютой? — обратился я к девушке. — Что вы? Как можно? — Ну, разумеется, отозвался я, пытаясь понять причину, но для этого я был слишком стар. Попрощавшись, я прошел через буфетную и очутился на камбузе. Камбуз был тесен, но опрятен. Не камбуз, а симфония из нержавеющей стали и белого кафеля. Я рассчитывал, что в столь поздний час на камбузе никого нет, но ошибся. В поварском колпаке на коротко остриженных сидеющих волосах над кастрюлями склонился старший кок Хеггерти, повернувшись.